Два Ясли. День четвёртый. Следом за тайной. Сказать, что кожевенник удивился, это значит ничего не сказать. Он был просто ошарашен, когда я вывалил перед его выпученные очи ворох серых крысиных шкурок. 72 штуки ровно. В шоке мастер-кожевеник пребывал недолго и тут же принялся яростно торговаться, немилосердно сбивая цену я упирался рогом как мог, и в конце концов согласился снизить цену с запрошенных было 100 митиков до 72 ровно. И того получилось по медику за шкуру. Подбежавшие подмастерья шустроывала клишкуры внутрь кожевни, а я распрощался с довольным хозяином, и не мешкая направился в самый центр яслей, туда, где находилась торговая лавка некоего фрола кубышки. В заплечном мешке еще имелось куча крысиных хвостов и столько же мяса.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 несколько посохов, пара кинжалов из скверного железа, нечто вроде коротких дубин с железной нашлепкой на толстом конце, перчатки из жесткой кожи, два тонких пучка скверных стрел. На стене за прилавком висело оружие посерьезней и подороже, одноручный меч в черных кожаных ножнах, топор и конечно же лук в обнимку с пустым колчаном. Ах да, еще в наличии имелся круглый деревянный щит, больше похожий на крышку от бочки,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 Бонус работает только при заключении торговых сделок с НПС. Текущий уровень бонуса – процента Алмазный класс аккаунта мне начинает определенно нравиться. Но сейчас надо прекратить пускать восторженные слюни и сосредоточиться на самом важном деле. Я же сюда не ради палки пришел. «Желаете приобрести что-нибудь еще?» «Если только прицениться», – улыбнулся я в ответ.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 «Ишь ты! Цену сразу вдвое снизил! Чёрт! Надо было разговор о власелине с самого начала завести, тогда и посох бы вдвое дешевле приобрел. Дубовая моя голова!» «Пожалуй, возьму!» – степенно ответил я, доставая деньги. «Вот этот, что вместе с ремнем и нужными продается. «За ремень и ещё 10 медиков доплатить надобно! бы!» – раскрепил торговец.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 «Ох, а ведь шкала здоровья была почти полнёхонька. Не хватало где-то 15-20 очков до полного уровня жизни. Это с какой же силой меня боднул взбесившийся НПС?» Я лежал в дальнем углу комнатушки. Застывший из тукана фрол загораживал мне выход своей тушей. «Протиснуться вроде можно, но если он меня еще раз зацепит, то все, копыта откину сразу».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 Тут взор фрола кубышки окончательно сфокусировался, и он удивленно возрился на меня. Эй, а ты чего на полу разлегся? Славки соскользнул. Скользкие они у вас! буркнул я, поднимаясь на ноги. Да вы продолжайте, продолжайте, уважаемый Фрол. А что тут продолжать, пока твое слово не сказано? Берешься? Берусь.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 пройдясь по горячим следам, коих было предостаточно. Внезапно высохшие дубки волосилены, ни с того ни с сего погибшая пара кошек без видимой на то причины, черные пятна копоти на нескольких домах, скончавшийся от сердечного удара старик Дженнис. Еще забор рухнул, а забор-то не абы какой был, а сложенный из дикого камня и высотой в рост взрослого человека.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 Неофициальная, но правдивая, они побоялись. Потому и не рассказали ничего старшему офицеру, когда пришло время сменяться с поста. А Фролу рассказали, будучи с ним в дружеских отношениях и в стадии сильной поддатости, взяв с него слово никому ничего не рассказывать. Оба стражника клятвенно заверяли, что больше двое незнакомцев у ворот не появлялись. Внутрь зайти зашли, но не вышли.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 и что заказчики всегда оставались довольны и только что ногами не стучали от переполняющего их бурного восторга. Красноречивость пришла к месту. Торговец ахал, охал и поминутно изменялся в лице. Убедившись, что он окончательно дозрел, я повторил свой вопрос. «Так в чем твой интерес, уважаемый фрол?» «Ладно, что уж тут темнить. Сам посуди, какой интерес у торговца?»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 Но разве местные способны на такое? По всей видимости, да. Это не рядовой автоквест, где заваливший олень охотник может попросить проходящего мимо игрока помочь дотащить добычу до ближайшей деревни за небольшую награду. Это нечто иное. Делиться с Фролом своими опасениями я не стал, ровно как и не стал подтверждать наш уговор вторично, тем самым соглашаясь на одну долю из трёх. На всякий случай. Ни к чему это.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 И до следующего уровня такими темпами было добраться еще долго. Но я к этому пока и не стремился. Просто действовал на автомате, уподобившись универсальному скотобойному компайну, если такие существуют. Убить, подобрать добычу засунуть в мешок. Шаг к следующей крысе и вновь. Убить, подобрать, засунуть в мешок. Остановился я только через 2 часа после начала кровавого истребления.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 розгар, дай совет, как лучше все характеристики распределить. Ты уже большой для крыс, уйди или возьми к себе в группу. Брат, одолжи 15 медиков, на кинжал не хватает, а я тебе потом отдам. Только лут набью, а как продам, то сразу отдам. Распонсируй новичка, а? Мастерская кожевенника была открыта, и я счастливил ее владельца еще одной крутой крысиных шкурок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 чем не игра в кошки-мышки? Их путь крутым углом пролегал через весь город, пройдя от северных ворот до самого дома Власелены. Оттуда резко свернул к южной стене и пошел вдоль неё, пока не упёрся в мельницу, где внезапно исчезли обитающие в запрудье бобры. Поскребя пальцами в затылке, я быстро собрал всё добро в сумку, кроме карты, и направился прямиком к мельнице. Надо же, наконец, сдать квест и избавиться от крысиных хвостов.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 «Так бобры соседи, часами за их забавами наблюдать можно», – хмыкнул мельник. «Потому и заметил их пропажу, а лягуша кто считать будет. Я не заметил бы, да наш местный рыбак Клор не подсказал. Он сюда частенько наведывается с удочками посидеть, да пивка попить». И в тот день пришел. Червяка на крючок наживил, удочку закинул. А клёва-то нет, битых три часа просидел и не поймал ни единой рыбёшки».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 и в течение двух дней никто не творил здесь заклинания, никто не дрался и никто не шумел. Такое мимо глаз Мельника бы не прошло. Чёрт, еще раз чёрт, ничего не понятно. Окинув злым взглядом идеалистическую картину мирного пруда, я отшагнул к первому попавшемуся дереву. И спрятавшись за его стволом, зашел в меню интерфейса, с яростью вжав пиктограмму выхода. «Выход».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 А затем желание смеяться резко пропало, и запихав себе остатки макарон, я залил всё это дело кофе и ринулся к окону, бежать было недалеко. В голове забрежила догадка. Вспышка! Плевать на радугу! Вход! И вновь я был практически голышом, если не считать бедренной повязки и кожаного пояса с кинжалом. Этакий вооруженный нудист, безумен и опасен.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 Потому как я уже слышал раньше подобную формулировку, когда еще в бытность крошотом сидел в одном портовом пабе, пил пиво и слушал росказни игроков, вовсю обсуждающих произошедшую недавно морскую битву, когда несколько наземных кланов пытались штурмовать подводную цитадель Ахиллотов. Затея обернулась полным провалом, благодаря мощной магической защите, окружавшей цитадель. И в обсуждении не раз мелькали фразы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 Постепенно растекающиеся в стороны, превращая крестные воды в отравленный коктейль. Если тот же бобер попадет внутрь, то умрет мгновенно. Если туда вляпаюсь я, протяну секунд 5-10, про мелкую дышащую жабрами, и говорить нечего, один вдох и все. Магия применяема сугубо ахилотами. Другие расы не могут выучить это заклинание. Из двух незнакомцев никто не мог быть ахилотом.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 Надеюсь, тут не водится злых щук, обожающих цапать пловцов за ноки, А бобры не агрессивны, нападают только в ответ на агрессию. Вода у поверхности была теплой, нагрелась за день. Но комфортнее я себя не ощущал. Приходилось плыть среди кувшинок, чьи мясистые листья то и дело шлепали меня по лицу. По голому животу и ногам скользили длинные нити водорослей, заставляя меня испуганно дергаться при каждом прикосновении. Еще не хватало запутаться и утонуть к чертовой матери. Вот Гоша-то обрадуется, когда я сообщу ему, что умудрился помереть геройской смертью, когда утыхался в мелком пруду. Кстати, мелкий-то он может и мелкий, но ноги до дна уже не достают. Отплыв от берега достаточно далеко, я набрал в грудь воздуха и нырнул, погрузившись в зеленый сумрак. Перед глазами появился полупрозрачный таймер, тикающий на убывание. 0159.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 Взглянув на таймер, я убедился, что у меня в запасе еще минута, и нырнул глубже, подкребая к увиденному чужеродному пятно. Водорослевые ленты раздались в стороны, открывая мне «Не может быть!», издав невнятный горловой звук и выпустив изо рта рой пузырьков, я оттолкнулся одна от и рванул наверх, к поверхности. Вынурнув, в ореолик брызг, я ошалело хватал ртом воздух, слепо смотря в небесную синеву над головой.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 Заклинание, подчастую уничтожающее всю экипировку и оружие. Оставив сгусток тумана в покое, я переключился на находящийся под ним участок дна, пальцами просеивая тину и песок, в надежде найти хоть что-нибудь уцелевшее после воздействия разрушительной магии. Воздуха оставалось на 7 секунд, когда ушедшие в песок пальцы нащупали что-то твёрдое и продолговатое.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 а затем чуть не ослеп от повыхнувшей лазурной вспышки. Зажатая в руках каменная пластина едва слышно хрустнула и рассыпалась невесомый прах, исчезнувший еще до того, как коснулся Земли. Поздравляем! Вы изучили заклинание «Разветь покров Зарграда». Действие заклинания «Уничтожает покров зерграда. действие заклинания уничтожает покров зерграда навсегда Требуемое количество очков манны – 10 тысяч. Так... Хрипло прошептал я, тупо глядя на опустевшие ладони. «И кто такой Зарграат?» Раздался легкий и характерный щелчок. Обычно с таким вот звуком срабатывает фотоаппарат. Скинув голову, я узрел, узрел парящего над водной гладью ангела. Широкоплечий мужик, облачённый в белоснежный балахон, перевитый золотыми и пурпурными лентами, а в золоченные сандали ноги, едва касаются воды –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 Ваш выбор сделан. Желаю удачи, Росгард. Не успел я ничего сказать, как фигура бессмертного окутала золотое сияние, и он плавно вознёсся в небо под звуки арфы и протяжных хормушских голосов, непрерывно тянущий на одной ноте о Вскоре золотая искорка окончательно истощилась и сошла на нет.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 Его относительно небольшая лавка была просто битком набита покупателями-игроками, что большую часть суток потратили на зарабатывание нескольких монет и сейчас собирались потратить нажитые богатства с толком. С моей позиции я мог различить не только самих игроков, но и окинуть взглядом выбранные ими товары. Зрелище было бы скучным, если мы не бесплатный театр пантомимы, невольно исполняемый большинством игроков сразу после выхода из торговой лавки. Вот широкоплечий полуорок состроил зверскую гримасу и широко взмахнул только что приобретенным топором, срубая голову воображаемому противнику. Не полученным результатом, перехватил топор двумя руками и добавил к зверскому выражению лица звериный жирык, показав фаскале внушительный набор клыков. Кстати, у этой расы есть бонус к урону при использовании зубов во время схватки.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 Неудивительно, что девушка держала в руках плохонький лук, а за плечом торчал берестяной колчан с десятком стрел. Хм, стрел маловато взяла, что я с уверенностью бывалого рейнджера заявляю. Правила проклятых P4 еще никто не отменял 4П кошмар всех стрелков из лука или арбалета. Правило относится к боеприпасам и расшифровывается просто: Половину потеряешь, половину переломаешь. Что останется потом, а ничего. Итог грустно считалки. Останешься без стрел. Я бы задумался. Но это я. А беззаботная эльфийка пару раз попробовала натянуть тетиву, присела по непонятной причине и в припрыжку ускакала на север. Ясно. Решила покинуть наскучившие ясли. Отправилась в большой мир. Не успела она исчезнуть за поворотом. На улицу выскочил еще один запыхавшийся эльф.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 помчался следом за своей зеленоволосой эльфийской подругой. Хорошо, что здесь Вальдира, и если бы в реальном мире, вопя во все горло, побежал за девушкой с дубиной в руках, а зуб, даю, нехорошо бы кончилось. Один за другим игроки приобретали оружие или экипировку, и разбредались кто куда.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 «Ваше поручение я выполнил, уважаемый фрол», – ответил ясно с взглянув в ошеломлённое лицо торговца. «Поговорим?» К «Как выполнил? А? То есть да, поговорим! Крон, ты ступай себе! Сегодня лавку пораньше закрою, устал что-то!» «Как скажете, хозяин?» Плегматично пробасил охранник и, развернувшись, покинул лавку. «Мы остались в одиночестве».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 Ты сейчас тупай себе одинков через 10, подходи снова, там и поговорим. Да что ты, широко улыбнулся я. Нет уж, уважаемый Фроу, у меня тоже знакомые оружейники есть. Давай я заберу меч, одинков через 10 к тебе в гости наведаюсь, а там и поговорим. Шах и пад! Напряжен сопевший торговец буравил меня взглядом.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 Не успел я глазом моркнуть, как меч бесследно исчез прилавка, а торговец со снисходительной линцой буркнул. «Погодь, сейчас принесу твой пергамент. Пока на товар глянь, да как тебе и говорил, меру знай. все подряд не хапай. Здесь тебе не мил человек». «Твою мать, ну точно продешевил. Слишком уж сильным довольством лучится и торговец». В расстроенных чувствах я шарахнул кулаком по прилавку.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 Но тут вернулся Фролл и тут же замахал руками. Все, все, всё Ишь ты тебя понесло, разоритель! Хватит с тебя! Я все же закончил начатое движение и цапнул с оружейного прилавка ясеневый посох, чей брат-близнец у меня уже был, пригодится. Вот теперь все. Примиряюще улыбнулся я, подходя к торговцу. Не жадничай, Фрол, ты все одно с выгодой остался.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 Вы получили достижение «Природный маг» первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс процента к силе и продолжительности действия заклинаний данного класса. Текущий бонус – плюс процента. «Вот спасибо!» – пробормотал я, отряхивая ладони. «Фролл, ты большой хитрец!» «На том и стоим!» – хмыкнул Кубышка. «Что-то больно много ты набрал, а половинить бы?» «Нет уж, и так нагрел меня, как последнего лопуха!» – буркнул я. «Ты же знал, что этот свиток с заклинанием! Кстати, почему ты его не продал?» «Не смог!» – с искренним недоумением ответил Фроу, разводя руками. Несколько раз пытался, самолично в магическую лавку ходил, а как только дело до разговора доходит, так язык будто отнимается, слова сказать не могу. Покручусь челюстью в пустую почавку и, несолоно хлебавши, до дому возвращаюсь. И не знаю, что за напасть такая. Зато я знал. Фрол торговец, местный в яслях. Продает плохонькое оружие, продовольствие, хозяйственные инструменты и одежду.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 «Правильно, договор выполнен, работа завершена», – вынужденно признался я. «Поздравляем! Задание выполнено! Награда – магический свиток и бесплатно полученный товар из лавки Фрола Кубышки. Вы получили новый уровень. Доступный для распределения баллов – 15». «Ох ты! Я вырос сразу на три уровня! Это сколько же опыта мне дали!»